Вики Ли. Порочный плен. Глава 1. Пришли фото своей киски. Читаю очередное сообщение от моего собеседника и невольно кривлюсь. А всё так хорошо начиналось. Пора заканчивать это бессмысленное общение на сайтах знакомств. Всё равно там не найти того, что мне нужно. Блокирую экран телефона и кидаю его в сумку. достаю ежедневник с прикреплённой к нему ручкой и открываю на заложенной закладкой странице. Прохожусь по списку и ставлю галочки напротив очередных завершённых пунктов: попробовать мясо ядовитой рыбы фугу, прыгнуть с парашютом, разогнаться на машине до 250 км/ч, набить татуировку. Осталось лишь два. И один из них я выполню прямо сейчас. Лечу в Берлин, на родину моего биологического отца. где я ни разу не была и даже я не знаю немецкий язык. Я почти не помню своего отца. Он бросил мою мать, когда мне было всего 3 года. Мама рассказывала, что он вернулся в свою страну и больше она о нём никогда не слышала. Но я всегда мечтала побывать в стране, от которой мне достались корни. Из динамиков звучит голос пилота, который объявляет о скором приземлении. Кладу ежедневник обратно в сумку, облокачиваясь головой о сиденье и поворачиваясь к иллюминатору. Через полчаса самолёт приземляется в международном аэропорту Бранденбург. Забираю свой багаж, состоящий из одного небольшого чемодана, и спешу на выход. На улице сыро, из-за недавно прошедшего дождя. Вечерние огни красиво отражаются в лужах. В воздухе пахнет ранним летом, и я с удовольствием делаю глубокий вдох, ощущая приятный аромат цветения садов. Люблю приближение лета. В этот период начинаешь испытывать какой-то особый прилив сил. который подталкивает на новые свершения. Испытываю приятное предвкушение от своего предстоящего отдыха и с улыбкой на лице иду к стоянке такси. Приезжаю в хостел, где я заранее забронировала спальное место в двухместной комнате с отдельным душем. Девушка с ресепшена провожает меня к моей комнате, по ходу рассказывая и показывая, что тут и где. Отличное, на мой взгляд, место. Недалеко от центра, но не в самой гуще тусовочной жизни. Меня вряд ли можно назвать тусовщицей, так чтобы ходить по ночным клубам и напиваться до беспамятства, что делают многие мои ровесники. Скорее я была авантюристкой, адреналиновым наркоманом, как таких называют. Я любила рисковать, чувствовать себя на грани, ощущать внутри этот трепет перед чем-то неизведанным и опасным. Но мне пора было уже взрослеть. И прежде чем перейти на новый этап своей жизни, я собираюсь сделать всё по своему списку, после чего уже заняться построением карьеры. Несколько дней назад я закончила Бостонский колледж и отправила своё резюме в несколько престижных компаний, специализирующихся на рекламе. И по возвращению меня ждут утомительные походы по собеседованиям. Захожу в небольшую комнату и ставлю чемодан рядом с кроватью. В комнате светло и достаточно уютно. И в воздухе витает приятный аромат свежевыстренного белья. Успеваю сходить в душ и выхожу, когда в комнате уже разбирает вещи моя соседка. Привет. Меня зовут Элис, обращается ко мне симпатичная темно-волосая девушка с английским акцентом и протягивает руку. Привет. Я Мишель. Приятно познакомиться, Элис жму её руку. И мне приятно, улыбается, отпустив мою руку. Американка? Да, улыбаюсь ей в ответ. Отей должно быть из Англии, верно? Прямиком из Лондона, закатывает глаза. Тоже путешествуешь одна? Да, правда, я в первый раз выехала за пределы Америки. Раньше я путешествовала только в пределах штатов. А ты? А я проехала большую часть Европы, но в Штатах я ещё не бывала. А вот в Берлине уже третий раз. Мне уже ли так понравилось, становится интересно. Здесь есть такие места, которые невозможно забыть. Лука улыбается. Покажешь мне их? Смотря, как далеко ты готова пойти, ещё больше интригует. Перед тобой стоит хроническая авантюристка, ухмыляюсь. Думаю, таких авантюр ты ещё не совершала. Мишель заговорщически улыбается. Теперь я просто обязана увидеть это место. По телу сразу побежали мурашки от того, насколько стало волнительно. Знакомимся с Элис чуть ближе. Оказывается, что в этом году она перешла на последний курс Университета искусств Лондона и уже успешно подрабатывает дизайнером интерьеров. Она тоже из тех, кто любит пробовать что-то новое, но вряд ли она так же рискова, как я. Она с удовольствием вызвалась побыть моим гидом на время моего пребывания здесь, тем более что она отлично знает немецкий язык. Решаем закончить вечер в хостеле за ужином и лечь спать пораньше. чтобы хорошенько отдохнуть перед завтрашним насыщенным днём.